Глава 53 У меня было ощущение, словно меня со всего разбега боднул в грудь Бизон. Я инстинктивно схватился за руку Кэмерона, не в силах перевести дыхание. Мой отец никогда не был в тюрьме. Нет, я не мог в это поверить. Это было немыслимо. Невозможно. Значит, он мне лгал. Он лгал и матери, а она плакала дни и ночи напролет без причины. Он обманывал нас годами. Мой отец не был в тюрьме. Никто его нигде не удерживал. Но это не помешало ему провести шесть лет вдали от нас. Шесть лет! Он и совсем недавно с большой неохотой согласился, чтобы я к нему приехал. И теперь я понимал, почему. Его почтовые открытки, телефонные звонки, рассказни о тюремной жизни, редкие посылки, которые он нам отправлял, все это было ложью с самого начала. Я машинально огляделся вокруг, слегка пошатываясь, словно весь мой мир вместе со мной готов был вот-вот обрушиться, как карточный домик. Кэмерон резко встал и схватил меня за плечи. «Держись, Пол!» Я знал, что тебя оглушит эта новость. Но здесь должно быть какое-то объяснение. И в конце концов мы его найдем, поверь мне. Я над этим работаю». «Объяснение? Мать-перемать, да какое еще объяснение? Мой отец — сгребанный преступник, который сдал кого-то из своих подельников, чтобы выбраться из тюрьмы. Вот и все. Что тут еще можно предположить?» что его где-то укрывали в рамках программы защиты свидетелей. Я слышал, что многие люди благодаря этому меняли внешность, имя. Все документы и исчезали навсегда. Если с отцом это было так, то почему же он вернулся через шесть лет? Все в том же обличье, с тем же именем. Связана ли эта история как-то с Кошем? И только ли с ним? И как сюда вписывается похищение Шона? Все смешалось у меня в голове. Я даже не заметил, как к нам направляется какой-то человек. Я увидел его только когда он приблизился вплотную. Это был один из официантов. «Простите», — произнес он, — «мне сказали, что один из вас врач». «Да, это я с трудом смог, — я произнести. У вас есть с собой медицинская сумка?» «Да, в машине. Вы не могли бы сходить за ней?» «А что случилось?» «Миссис Лебовиц вас об этом попросила. Сказала, что это очень срочно. Официант неловко переминался с ноги на ногу, явно смущенный. Там, кажется, произошел несчастный случай».